Глава 628. Сражение древних демонов. Метод уничтожения заклятия древнего демона заключается в том, что не нужно концентрировать все атаки в одной точке, необходимо рассредоточиться и одновременно ударить по всем имеющимся позициям. Только таким образом можно разбить это заклятие. Если сила мала, то результата не будет, но миллион убийственных циван линии, рождённые после 10 лет взращивания, обладают изумительной силой. Вслед за небольшим успехом, убийственные цы, уже заменившие палец смерти, стали для Ванолиня новой способностью убийства. Вместе с одетым демоническим доспехом и пальцем дьявола это теперь три лучшие способности Ванолиня. Что касается искусства смирения тела, которую Ванолинь подготовил для самосохранения, после двух проверочных попыток использования он глубоко спрятал эту способность. Никто не знал, что в решающий момент это сыграет ключевую роль в сохранении жизни. Убийственные цы, словно капли дождя, сошли с небес, и в тот же миг забарабанили по демонической завесе, находившейся над столицей страны огненного демона. Торжественно, миллионами путей, со странной стремительностью потоки цы ударились множество раз о демоническую завесу, звук барабанной дроби звучал все яростней, став почти непрерывным. Над демонической завесой начались яростные потряхивания, но Ван Рин оставался спокоен, он холодно наблюдал, стоя за демонической завесой. Быстро одна за другой трещины появлялись на демонической завесе. Этих трещин становилось всё больше, и в итоге она с грохотом окончательно развалилась. Миллионы убийственных ци сразу вошли внутрь, и тотчас вся столица была покрыта серой ци. Демоническая завеса разбилась, и Ван Лень пошёл вперёд. Без защиты демонической завесы во впадине в центре демонической столицы ци демон разразилось словно шторм. В воздухе сформировался фиолетовый туман. Который забурлел волнами облаков и принял вид огромного дворого демона, чьи безданные глаза освещали мрак. Свысока он смотрел на вонолине, словно на муравья. Ничтожный культиватор! Даже имея защиту бойла! Осмеливаясь разрушить мою демоническую защиту, ты идешь на верную смерть! Раздался звук от демонической тени, словно из преисподней. Правая рука тени демона взмахнула в пустоте. Тотчас неба и земли изменились. Вся столица страны огненного демона в мгновение исчезла, а все вокруг превратилось в одно Красное море, в Красное Огненное море. На земле повсюду разлилась лава, свет от огня отражался сверху так, что даже небо стало красным, словно охваченное огнём. С треском на землю выбрасывался горячий воздух, который превращался в призрачные тени. Вмиг перед древним демоном образовалось более сотни призрачных теней. Ванолинь поднял правую руку, и миллион убийственных ци влился в его тело, после чего между его бровями образовалась печать жизненной силы, мгновенно миллион печати жизни наложились одна на другую и распространились по всему телу Ван Линя. После этого он надрел по сумке, демонический доспех превратился в чёрный шёлк, обвив Ван Линю со всех сторон, и стал свирепой бронёй чёрного цвета. Она накрыла лицо Ван Линя, оставив открытым только глаза, взгляд которых светил холодным блеском. Его длинные волосы были взъерошены, он топнул ногой, оторвавшись от земли, на секунду остановился, а затем двинулся вперёд. Призрачные тени, находившиеся перед древним демоном, стали злобными, он издал рёв, используя различные техники, преграждая путь в Анлине. Глаза в Анлине были полны холодного блеска, скорость его тела возрастала, он вытянул палец правой руки, и палец смерти вылетел, словно оглушительный гром с молнией. Призрачные тени атаковали, но Иван Линь даже не смотрел на них. Долетевшие до его тела удары останавливало демонические отцы демонической брони. Кроме того, миллион печёте жизненной силы защищали его, и Иван Линь вовсе не замечал этих атак. Со скоростью молнии он направился прямо к торжествующему на небе фиолетовому туману, который превратился в огромного древнего демона. В глазах древнего демона показалась насмешка, когда он холодно произнёс. «Демонический доспех дьявола-отшельника! Без сердца демона одевать демоническую броню бесполезно!» Он раскрыл рот и заревел. Рёв его превратился в волны с густой демонической ци и ударил в сторону Ванлини. Глаза Ванлини блестели холодным бляском, правая рука снова вытянула палец, и он произнёс «Дьявольская трансформация!» Один палец превратился в демона, а демоническая броня на его теле будто издала возгласы приветствия Бесчисленное количество демонической ци вышло из неё. Молниеносно через нос и рот она проникла в ванлине, распространилась в его теле и через палец изверглась наружу. В этот момент длинные волосы ванолине развивались на ветру, а из тела извергалась демоническая ци, густая, словно настоящий демон. Палец, одетый в демонический щит, опустился вниз и превратился в демонический пик. Из пальца ветром вырвалась, словно радуга демонической ци, И тело Ванолини разбило рёв древнего демона. В глазах древнего демона всё ещё была насмешка. Столкнувшись с этим ударом демонического ветра, он раскрыл рот и в один глоток проглотил этот ветер, облизал губы и сказал «Неплохо! Эту демоническую ци можно считать настоящей!» Взор Ванолини был холоден, и в этот момент расстояние между ним и древним демоном было лишь 100 джанов. Сходу он приблизился на 10 джанов. Древний демон посмотрел на Ванолиня, и в его глазах появилось удивление. Его тело вдруг дёрнулось, и изнутри огромного тела изверглась огромная демоническая ци. Эта демоническая ци содержала в себе божественное осознание древнего демона. На сто джанов вокруг небо с земли словно сжимались. На теле Ванолиня демоническая броня точно затрещала. Он глубоко вздохнул и спокойно сказал «Трансформация пути!» Жёлтый источник загробного мира неожиданно втиснулся в это пространство в сто джанов, и под ногами Ван Леня возникла дорога. Жёлтый источник окружил его и с безостановочно вращающейся силой реинкарнации мигом заполнил всё вокруг. Ван Леня спеша снова преодолел 10 джанов. Древний демон фыркнул, его правая рука превратилась в лапу, вытянулась в сторону Ван Леня и сврепа схватила. Этот захват был с густой демонической цы, Броня Ванолиня точно сросилась от демонической ци и превратилась в чёрную линию, вскрывшись в теле Ванолиня, а миллион печёть жизни на его теле сразу взорвались ослепительным лучом. Ванолинь прорычал, и, не отступая назад, всё-таки встретился с рукой древнего демона. Бум! Эхо этого звука было оглушительным. Правая рука древнего демона столкнулась с Ванолинем, и из миллиона печёть жизни на теле Ванолиня вмиг разрушилось более 700 тысяч, но они вмиг восстановились. «Он прошагал ещё 10 джанов!» Насмешка в глазах древнего демона исчезала, и он помрачнел. До этого он думал, что играючи разделывается с ванолением. но сейчас Ванолинь приближался, и он смутно почувствовал тревогу. Было послал этого человека, имея свои намерения!» В глазах древнего демона промелькнула тревога. Он не хотел использовать древние демонические техники. Каждый раз после использования его силы уменьшаются, но у него не было другого выбора. «Демоническая техника — убийство демона!» Двумя руками заклинал древний демон. Скрутившись в кольцо, демоническая сила безумно разразилась из его тела, превращаясь в заклинание. Лава вскипела по всей земле, и из неё вырвался горячий воздух, который скопился перед лицом древнего демона и превратился в огромное большое копье. Это длинное красное копье распространяло густую демоническую цы, и содержало в себе жаркое дыхание цы. Увидев это копье, страшное чувство опасности накрыло тело и душу Ванолиня. Взгляд его слабо сверкнул, но шаги не остановились. Он снова шагнул, переместившись вперёд на десять джанов. Его правая рука провела между бровями, после чего он выставил вперёд пальцы и тихо произнёс «Миллион убийственных цы! Слияние!» Миллион печёти жизненной силы, словно вытянутые пальцем Ванолиня, вырвались меж его бровей, начав смешиваться и слившись воедино. Это слияние убийственных цы содержало в себе смертельную опасность. Если бы Тянь Юэнзи увидел это, то растрогался бы до глубины души. Эта смертельная опасность скопилась на кончике пальца Ван Линя, пока его тело снова и снова шло вперёд. Он, наконец, подошёл к древнему демону ближе, чем на 50 джанов. В этот момент оба глаза Ван Линя сверкнули ясным лучом. Во рту сразу возникло сложное для запоминания заклинание, пока его левая рука сформировала печать. Эта тайная печать была даром древнего демона Бейло. Ван Рин заключил с Бейло соглашение. Первым шагом соглашения было разбить демоническую завесу, а вторым приблизиться на 50 джанов к древнему демону и развернуть секретную печать древнего демона. Он сделал эти два шага, а значит, выполнил большую часть договора. И всё же сил Ван Риня, стремящегося победить древнего демона, не хватало. Эта война была для того, чтобы люди покинули столицу страны Огненного Демона, и у столицы не было никакой защиты. Только так у Ванолини был шанс напрямую встретиться с древним демоном, приблизившись к нему на 50 джанов. Секретная печать возникла в левой руке Ванолини, и всё его тело заколыхалось, когда вдруг изо рта хлынула кровь. Из его тела доносился звук барабанной дроби, и большое количество крови сформировалось в кровавый туман. Выражение лица древнего демона впервые сильно изменилось. Он оцепенело и уставился на кровавый туман перед Ванлинием, став серьёзным, и сказал «В этой крови есть сила ци древнего бога, вот в чём дело!» Кровавый туман скопился в одном месте и превратился в кровавую фигуру. Очень сильное божественное сознание спустилось с небес на тело фигуры, и кровавая тень открыла глаза. В этот момент все люди Страны Огненного Демона почувствовали происходящее и ощутили трепет в сердце. Только небольшая часть людей знала причину этого, а подавляющее большинство просто почувствовали страх и беспомощность. В этот момент древние демоны остальных семи областей встрепенулись, и выражения их лиц сильно изменились, и они с беспокойством посмотрели в сторону столицы Страны Огненного Демона. «Тебе везёт! Ты нашёл культиватора, обладающего аурой древнего бога, Поэтому кровь этого человека и связь с божественным сознанием между вами позволяет тебе появиться в любом месте и выйти за пределы страны небесного демона. Медленно и удрученно сказала тень демона страны огненных демонов. Мы так давно разделены, если это будет продолжаться, то мы погибнем. Если ты сольешься со мной, то появится новый древний демон. Семь других я поглощу также одного за другим. Голос Бэллоуи исходил из кровавой тени.